Глава 6 Через несколько дней Магнус вернулся в Брайдра-Тунгу. Утром он появился перед дверью Снайфридор, промокший до нитки, так как на дворе шел дождь. Окровавленный, грязный, вонючий, с лицом, заросшим давно небритой щетиной. Он не поднял глаз и не двинулся с места, когда она прошла мимо, но согнулся, словно нищий пробравшийся ночью в чужой дом. Она отвела его к себе и ухаживала за ним, и он плакал три дня подряд, как обычно. Затем он поднялся. Первое время он никуда не исчезал, а отправлялся в полдень на луг и косил, почти всегда один, далеко от своих батраков. Он ни с кем не заговаривал и возвращался домой затемно, чтобы поесть перед сном у себя в комнате. Он часто заходил в кузницу, и чинил инструменты своих работников, отбивал косы, выкол, грабли, но все это делал молча. Парасина коса миновала, но юнкер пока не порывался уйти из дому и продолжал работать по хозяйству, подолгу не покидая своей мастерской. Он чинил всевозможную домашнюю утварь, деревянные чашки, корыта бочки, ведра, прялки, ящики, или же приводил в порядок дом. К нему вернулся его обычный цвет лица. Теперь он брился и надевал платье, отутюженное и вычищенное его женой. После пригона овец с высокогорных пастбищ осенние дожди прекратились, и наступила ясная погода с легкими заморозками по ночам. Лужи обрастали по краям ледяной кромкой, а на траву садился иней. Однажды Гудридор поднялась наверх к Снаефридор, и сказала ей, что внизу стоит какой-то старик, который хочет поговорить с хозяйкой. Он сказал, что явился с запада, из округи Тверотинга. Что ему нужно, дорогая Гудридор? Я никогда не принимаю нищих. Если у тебя найдется для него немного масла и кусок сыра, дай ему. Я не хочу, чтобы меня беспокоили. Но оказалось, этот человек не просил милостыни. это был путник, направлявшийся в Скаульхольд, и у него было важное дело хозяйки Брайдра Тунги. Он уверял, что она узнает его, когда увидит, его провели наверх к ней. Это был пожилой человек. Он встал у порога, снял вязаную шапочку и приветствовал ее, как старый знакомый. Брови у него были еще черные, но волосы уже посидели. Она взглянула на него, холодно ответила на его поклон и спросила, что ему нужно. «Вы не узнаете меня?» — спросил он. «Впрочем, это не удивительно «Нет», — сказала она. «Ты служил когда-нибудь у моего отца?» «Недолго. К несчастью, однажды весной я слишком близко поднес к нему свою голову». «Как тебя зовут?» «Юн Хрегвитсон». Она его не узнавала. Он все смотрел на нее и ухмылялся. Глаза у него были черные, но когда в них падал свет... Они отливали красным. — Я тот самый, что отправился в Голландию? — В Голландию? — переспросила она. — Я давно задолжал вам, далер Он сунул руку под камзол и вынул с кожаного кошелька завернутую в шерстяную тряпку серебряную монету. — О, — сказала она, — так это ты, Иоанн Хрегвитсон. Мне помнится, раньше у тебя волосы были черные. — Я уже стар, — ответил он. «Убери свой дайлер, дорогой Йон. Садись вот туда, на ларь, и расскажи мне, что нового. Где ты теперь живешь?» «Я по-прежнему арендую землю у старика Христа. Хутор зовется Рейн. Я всегда хорошо ладил со стариком, и это потому, что мы друг другу никогда не были должны. Зато вам я слишком долго не возвращал этот дайлер. «Хочешь сыворотки или молока?» — спросила она. «О, я пью». Все, все, что течет. Но этот далер я хочу вам вернуть. и Если когда-нибудь, упаси Боже, мне вновь придется пуститься в дальний путь, мне бы не хотелось, чтобы долг помешал мне прийти к вам еще раз. Ты никогда не приходил ко мне, Йоанн Хрэгвитсон. Это я пришла к тебе. Я была тогда совсем девчонкой, и мне захотелось увидеть человека, которому должны отрубить голову. Твоя мать пришла в Скаульхольд издалека, с запада. Тогда у тебя были черные волосы. Теперь ты седой. Все меняется, кроме моей Йомфру. Я уже пятнадцать лет замужем. Не смейся надо мной. Моя Йомфру не меняется, — сказал он. Не меняюсь? Да, Йомфру не меняется. Йомфру... Она взглянула в окно. Помнится, я давал тебе поручение. Я передал кольцо. Почему же ты не принёс мне ответ? Мне было приказано молчать, да никакого ответа и не было. Всё же меня не казнили тогда. У этой женщины рот чуть ли не на середине груди. Он вернул мне кольцо. Она посмотрела на гостя словно издалека. «Что ты теперь хочешь от меня?» — спросила она. «О, я даже не знаю. Вы уж простите, глупого старика, не выпьешь ли чего-нибудь?» Я пью, когда меня угощают. Все, что течет, — божий дар. Когда я сидел в бессо-стадире, у меня была вода в кувшине и топор. Острый топор, славное орудие. Но виселицу я всегда терпеть не мог, особенно после того, как мне пришлось драться с повешенным. Ее синие глаза смотрели на него словно из бездны. Губы были плотно сжаты, затем она поднялась, Позвала служанку и велела ей угостить этого человека. «Всегда хорошо чем-то утолить жажду», — сказал он. «Хотя мои старые друзья-копенгагенцы назвали бы этот напиток жидковатым». «Такова твоя благодарность старому крестьянину из Каги не забыть той кружки пива, которую поднес мне его милость, когда я пришел из Люкштата в королевских сапогах. О ком ты говоришь?» «О том, кого вы меня посылали, и к кому я сейчас опять должен идти?» «Куда ты собираешься идти?» Он снова засунул руку в кожаный кошелек, вытащил из него письмо со сломанной печатью и протянул его хозяйке дома. Письмо было написано четким красивым почерком. Она прочла первые слова. «Привет тебе, Йоанн Хрэгвитсон». доступный пониманию человека из народа, затем собственноручную подпись — «Арнос Арнеус», поставлено тупым мягким пером. это размашистая и в то же время твердая подпись так странно походила на его голос, что при чтении ей казалось, будто она его слышит. Она побледнела. Ей понадобилось до странности много времени, чтобы прочесть это коротенькое письмо. Глаза ее словно застилал туман. Наконец до нее дошел его смысл — Письмо было написано в середине лета в Хоуларе, Северной Исландии, и в нем говорилось, что Арнас Арнаус вызывает крестьянина из Рейна к определенному дню в конце сентября в Скаульхольд, куда он сам должен приехать с востока. Он намерен поговорить с Йоуном о его старом деле, которое, видимо, так и не было решено по закону в согласии с грамотами, данными в свое время нашим всемилостивейшим монархам. Автор письма уведомлял Йоуна Хрегвитсона, что король, ради о благе народа, поручил Арнеусу расследовать в Исландии все те дела, которые в течение минувших лет не нашли своего законного решения у судей страны, и попытаться восстановить справедливость с тем, чтобы в будущем среди народа царили спокойствие и уверенность. Она выглянула в окно и увидела отсветший лук и солнечные блики на реке. «Он в Скаульхольте, на том берегу реки?» — спросила она, наконец. «Он вызвал меня туда. Поэтому-то я и пришел к вам. Ко мне. Когда в Тингведлире вы сняли с меня цепи, я был еще молод, и мне ничего не стоило исколесить чуть ли не весь свет. Но теперь я стар, и ноги отказываются служить мне. Теперь я уже не решился бы бродить даже по мягкой земле Голландии» не говоря уже о каменистой Исландии. «Чего ты боишься?» — спросила она. «Разве много лет назад, король, не даровал тебе свободу?» «Вот ты и боюсь. Простой человек никогда не может быть уверен, принадлежит ли ему голова, сидящая у него на плечах. А теперь случилось именно то, чего я всегда боялся. Они снова грызутся из-за моего дела. А чего ты хочешь от меня? Сам не знаю. Может быть...» «Вас где-нибудь послушают?» «Никто меня не послушает, да я ничего и не скажу». «Ну, как бы там ни было, кому бы ни принадлежала эта уродливая седая голова, которую вы сейчас видите, но ведь это благодаря вам, она еще сидит на плечах. Помните, я спал, на завтра мне должны были отрубить голову, вы разбудили меня и сняли с меня цепи. Это очень грустная история». А теперь судьи снова займутся ею. Конечно, освободив тебя, я нарушила закон страны. А что ты, собственно, натворил? Ты разбойник или убийца? Добрый, Йонфру, я украл леску, — сказал Йон Хрэгвитсон. Да, — промолвила она, — я была взбалмошная девчонка. Лучше бы тебя казнили. Потом они обвинили меня в оскорблении величества и в убийстве палача. А под конец приплели еще, будто я убил собственного сына. Но это все пустяки. Власти не вмешиваются, когда в тяжелое время люди убивают своих детей. Если только это обделывается достаточно ловко. Нищих и без того хватает. Все эти годы меня мучили только грамоты. «Грамоты?» — спросила она рассеянно. Тогда он рассказал ей, что много лет назад он вернулся в Исландию с двумя королевскими грамотами — и пустился в дальний путь в родные места, в Акронес, или, как еще его называют, Скаги. Там он узнал, что его дом постигла божья кара. Его шестнадцатилетняя дочь с лучистыми глазами покоилась на смертном одре, а придурковатый сын сидел рядом и смеялся. Две прокаженные родственницы, одна вся в буграх, другая в язвах, возносили хвалу Господу, а дряхлая мать его нескладные псалмы пастора Халдера. Его несчастная жена держала на руках двухлетнего ребёнка и уверяла, что Йоун – отец этого ребёнка. Но это было ничто в сравнении с теми бедами, которые в его отсутствии постигли его скот, его собственную скотину. Суд забрал и передал казне в наказание за совершённые преступления. Но скот, который он арендовал вместе с хутором у Христа – окалял от голода, ибо пока он сражался на чужбине за своего короля, эта несчастная семья только и делала, что их Бога, забывая заготовлять сина для животных. Затем он рассказал Снайфридур, как ему пришлось строить голыми руками новую жизнь, когда ему было уже под пятьдесят, и вдобавок привыкать к новым детям, ибо старшие все перемерли. Но он говорил сам себе, «Разве я не потомок», Гуннера из Хлидерэнди. К тому же Иисус Христос уже давно получил своих коров, а ему, Йоуну Хрэгвитсуну, пришлось выстроить себе новую хижину у моря. Он назвал ее «Кров непогоду» и ходил рыбачить на восьмивесельной шлюпке. «Только грамоты омрачали мою жизнь», — наконец сказал он. Но она почти ничего не знала об этих грамотах, омрачавших существование крестьянина Искаги, и он подробно рассказал ей, как его вызвали в Верховный суд Копенгагена и дали грамоту, сообщив, что она должна быть оглашена на Альтинге. Затем он упомянул еще об одной грамоте – охранной, которая обеспечила ему безопасность и на четыре месяца освобождала его от службы под королевскими знаменами, чтобы за это время он уладил свои дела в Исландии. «Что же дальше?» – спросила она. «Эти грамоты так и не были оглашены. Ну а потом...» «Вот и всё. Почему же они тебя не обезглавили, если уж решили не оглашать грамоты?» «Это опять рука господина судьи», – сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Мой отец никогда ничего не замалчивает. Я тоже надеюсь на это. И Йоанну Хрэгвитсону не в чем упрекнуть почтенного судью» разве что в излишней мягкости к нему и другим. На его месте я бы не позволил Йоанну Хрэгвитсону второй раз унести свою голову». Затем он подробно описал, как по возвращении на родину раздобыл себе лошадь, чтобы отвезти грамоты судье Эйдолину на Альтинг, собравшийся у реки Эхсарау. Как и следовало ожидать, судья не ответил на поклон человека, приговоренного им к смерти, Однако он внимательно прочёл обе грамоты, вернул их Йоуну и велел захватить с собой на суд, где их непременно огласят. Три дня подряд Йоун Хрегвицон являлся с грамотами на Альтинг. Там он увидел тех самых людей, которые двумя годами ранее осудили его на казнь. Он сидел на скамье рядом с другими, чьи дела разбирались на суде, но его так и не вызвали. На третий день Судья прислал за ним, и посланный отвел Йоуна к судье, который сказал ему следующее. «Йоун Хрэгвитсон, советую тебе быть потише и поменьше хвастаться этими бумагами. Знай, что в моей власти приказать обезглавить тебя тут же на Альтинге. Да запомни хорошенько, если твое дело еще раз попадет в Верховный суд в Хопенгагене, тебе уже не сносить головы». Правда, один раз тебе удалось заполучить документы с помощью этих насмешников из Копенгагена, желавших не столько помочь нищему и убийца, сколько выставить нас на посмеяние по обычаю этих мошенников. Зато теперь мы позаботимся о том, чтобы ты не смог вторично натравить этих хвостунов и крючкотворов на здешние власти. Мой отец не угрожает людям, он судит их, если они виновны, — возразила дочь судьи. Я вспомнил о Копенгагене и об исландском циновнике, очень скромном человеке, которого я видел в Большом доме, где заседает их Верховный суд. Он объяснил мне содержание тех грамот в тот самый день, когда меня хорошенько вымыли, и я совсем был решил, что уж теперь меня казнят. Но чуть подальше, у Большого окна с тяжелыми занавесями, я заметил своего друга Арноса Арноуса, Он не смотрел на меня и не поздоровался со мной, но хорошо знал обо всем, ибо все происходившее было делом его рук. И поэтому я ответил судье, отцу моей госпожи, «Вы самый могущественный человек в Исландии», — сказал я, «и, конечно, можете приказать отрубить мне голову, но грамоты эти подписаны нашим всемилостивейшим королем». Когда же высокородный господин судья увидел, что я не боюсь его, и рассчитывая на помощь друга, он не разгневался на меня. «Отец не даст запугать себя», — сказал Снайфридур. «О, это я хорошо знаю, но мой друг и друг моей Йомфру не менее важный человек, чем судья, отец моей Йомфру». Минуту Снайфридур рассеянно смотрел на Йоуна, словно издалека, но вдруг ей показалось, что этот человек совсем близко от нее, и она рассмеялась. Судья Эйдолин сказал, «Я верну тебе твой скот и возмещу старицей все твое добро и возмещу тебе потери. Ты же отдай мне грамоты, и все будет по-старому». Он добавил еще кое-что, но я не хочу это повторять, так как при этом не было свидетелей. Все я спросил, «А что скажет мой король, если грамоты не будут оглашены?» Об этом ответил он, «Позабочусь я» ты лишь отдай завтра на Альтинге, как только тебя вызовут. Она спросила, что было потом. Он ответил, что сверх ожидания все сошло гладко, ибо когда его скот пригнали обратно в Рейн, оказалось, что стадо выросло вдвое. «Мой отец не занимается подкупами», — возразила она. «А что же грамоты?» Он рассказал, что когда на следующий день его, наконец, вызвали и спросили, какое у него дело, Он ответил, что у него имеются грамоты нашего всемилостивейшего короля, и он просит огласить их. Тогда окружной судья Гудмундур Йоунсон из каге подошел к нему, взял у него из рук грамоты и, внимательно просмотрев их вместе с фуктом Бесса Стадира, передал судье. Последний предложил Йоунсону прочесть одну из них. Это была как раз охранная грамота. Едва закончилось чтение как судья заявил, что этого достаточно и что Йоанну Хрэгвитсону была явлена большая милость, а теперь он может отправляться во свояси и больше не питать злоба к своим ближним. Крестьянин замолчал, и когда Снаяфридор спросил его, что же было дальше, он ответил, что теперь у него на руках осталось только письмо, подписанное четырнадцать лет спустя Арнесом Арнеусом, «А чего ты хочешь от меня?» — спросила она. «Я уже стар», — сказал Йоун, — «и у меня снова есть пятнадцатилетняя дочь». «Ну и что же?» «Я пришел просить вас передать ему, что некогда Йоун Хрэгвитсон был молодой, черноволосый и ничего не боялся, но это время миновало. Передайте ему, что к вам приходил плачущий, седовласый старик». «Не вижу, чтобы ты плакал, и волосы у тебя еще не совсем седые». К тому же я не понимаю, чего тебе ни в чем не повинному человеку бояться пересмотра твоего дела. Если оказалось, что в тот раз суд осудил неправильно, то ведь это говорит в твою пользу, хотя, конечно, теперь уже несколько поздно признавать твою невиновность. Мне все равно, виновен я или нет, лишь бы меня и моих овец оставили в покое. «Неужели?» — спросила она. Зачем же ты исколесил полмира? Разве не в надежде на правосудие? Я простой старик и понимали лишь то, что могу потрогать своими руками. Я знаю, что такое топор и вода в кружке. Бедняк должен почитать себя счастливым, если ему оставят жизнь. А ты никогда не думал, что жизнь и правосудие — дети одной матери, и что цель правосудия — облегчить жизнь беднякам? Я всегда знал одно — что цель правосудия — отнимать жизнь у бедняков. А так как вы умеете разговаривать с большими людьми, то я прошу вас спасти Йоуна Хрегвитсона от правосудия. Ты ошибся, Йоун Хрегвитсон. Я не умею разговаривать с большими людьми. В наше время не принято прислушиваться к женской болтовне. Насколько я понимаю, твое дело в верных руках. Ты, кажется, уже все выпил. Если ты утолил жажду то лучше ступай теперь домой. И он встал, подал ей свою маленькую загрубелую руку и сказал, «Благослови вас Бог за угощение». Однако он продолжал топтаться на месте, словно не решаясь уйти. «Я хорошо знаю, что в наших древних сагах самые презренные существа — это те, которые просят о милости. Один не прощает человеку, просящему милости, что до меня то пусть уж катится с плеч эта уродливая седая голова. Но что скажет Йомфру, если в то же время топор опустится и на шею людей поважнее? «О, теперь-то я, наконец, понимаю, что привело тебя сюда», — улыбнулась она. «Ты пришел пригрозить мне, что твоя голова скатится вместе с моей, потому что я тебя тогда освободила? Ну что ж, дорогой мой сообщник, Ты поистине веселый старый плут. При этих словах и он упал перед ней на колени и заплакал, прикрывая глаза рукой, ни одно из несчастий, которые ему довелось пережить за свою жизнь, пробормотал он, всхлипывая, не ранило так его сердце, как эти ее слова. Она встала и подошла к нему: Да я потрогаю твои глаза. этого-то он как раз и не хотел, они ведь были сухие. Не так уж важно, кто кого убивает. Йоан Хрегвицон палача или палач Йоана Хрегвицона, сказал он. Но если шестнадцать лет назад судья Эйдолин правильно осудил меня, то моему благодетелю Арнеусу, возможно, придется отправиться в тюрьму за то, что он обманул короля. Если же, напротив, Йоан Хрегвицон невиновен, тогда, значит, исландскому судье грозит опасность Утратить то, что для больших людей важнее собственной головы. Честь. У него была холодная наглая усмешка. Его белые зубы, сверкавшие в седой бороде, делали его похожим на собаку, которая продолжает скалить зубы, когда ее побили. От внимания Снайфридур не укрылось, что вокруг пояса у него была обмотана новая веревка.